Глава 7 Очень жаль, что станции «Узел» не существует в природе. Потому что личная каюта капитана – идеальное помещение, на которое я с удовольствием наложил бы лапу, если бы было на что накладывать. Мне, конечно же, грех жаловаться. Квартира, которую я арендую, аккуратная, чистая, удобная и, пожалуй, даже больше, чем мне нужно. «Зачем одному парню с котом две комнаты?» «Я бы обошёлся и одной, но не удалось быстро отыскать однушку, куда пускали бы с животными». «Всё потом рассчитывал найти вариант подешевле, но так и не выбрал время». «А постепенно стал достаточно зарабатывать, чтобы аренда уже не висела на мне непомерным грузом». «И решил, что от добра добра не ищут». «Зато мне не приходится всё время существовать в одной комнате». «Есть на кухне». Работать в кабинете, а спать в спальне. По-моему, отлично. Почти по заветам профессора Преображенского. Ну и другу, а потом и Белкину, на лишних квадратных метрах, конечно, удобнее. Но вот уж на что свою съемную квартиру я за пять лет обитания в ней обустроил по своему вкусу, а капитанская каюта сразу мне понравилась больше. Не потому, что она оказалась очень просторной состояла аж из трех комнат, гостиной, совмещенной с кухней, спальне и рабочего кабинета. Не потому, что ее обставили футуристической мебелью полностью в моем вкусе, диван, совмещенный со столиком для напитков, например, а потому, что вдоль одной из стен в каждой из комнат тянулся огромный иллюминатор с видом на космическую ночь. Я же говорил, что очень люблю космос. Могу еще раз повторить, потому что я... Очень, очень его люблю. А именно потому, что люблю, немного интересуюсь достижениями человечества в этой области. Насколько хватает свободного времени и образования, разумеется. В частности, понимаю, что такие огромные иллюминаторы в реальных космических кораблях и на станциях мне не светят. Это одна сплошная уязвимость конструкции. Да и не нужны мне иллюминаторы в космических кораблях. Даже если корабли будут летать со скоростью, В несколько сотен выше световой, что вроде как теоретически невозможно, пейзаж за окнами все равно меняться не будет. Точнее, будет меняться, только медленно, что человеческий глаз не заметит разницы. На станции, конечно же, дело обстоит несколько лучше. У нас есть пока еще не разрисованный газовый гигант и свита его спутников, которые танцуют свой вечный танец в зоне прямой видимости. Однако танец этот, опять же, слишком неспешен, да и по-настоящему красивыми его фигуры бывают не всегда. То есть, если выражаться нормальным языком, а не метафорами, поди еще дождись, чтобы у тебя в окно заполз хотя бы один спутник. Или чтобы один-два спутника начали прохождение по диску местного Сатурна. С тем же успехом можно просто повесить на стену фотографию. Или с поправкой на высокотехнологическую эпоху – телеэкран. И на этот экран можно при большом желании транслировать все, что происходит за стенами этой нашей консервной банки. Это и будет уязвимое место в конструкции станции и позволит вносить разнообразие в скучную жизнь персонала. Но тут я сразу понял, что передо мной не экраны, а самые настоящие окна. Я подхожу к этому окну и прижимаюсь к нему ладонями. Почему же я так уверен-уверен в том, что на расстоянии всего в паре десятков сантиметров от моих ладоней космический вакуум. Ну, гладкая прохладная поверхность слегка утоплена в стену. Так ведь и телеэкран можно смонтировать точно таким же образом. Ну, не видно ни рамки, ни каких либо управляющих кнопок. Мало ли. Все просто. Я вспомнил, что видел их снаружи из режима демиурга, который, кстати, не выходил с момента появления в капсуле. Просто уж очень приметная форма, неравнобедренная трапеция. Я вроде когда же пролетал мимо этих окон на своем мусоросборочном катере. Но тогда они изнутри не светились. Теперь мне легко представить, что теперь они светятся, и что оттуда, снаружи, можно увидеть мой силуэт. И силуэт Белкина, который, любопытствуя, привстал на задних лапах и положил переднее на стекло. Мол... На что это хозяин так пристально смотрит? Однако по первому пункту я был прав. Картина довольно однообразная. Правда, вращение станции постепенно вынесло в поле моего зрения газовый гигант. Не сказать даже, что он отсюда кажется мелким. Четверть поля зрения примерно занимает. И зрелище это мне пока что не приелось. Полосы газа все время выглядят немного по-другому. А когда из-за его бока показывается центральное светило, или наоборот удаляется за его бок. Это выглядит по-настоящему фантастически. Однако сейчас местное солнце мирно светит себе в стороны, не спеша совершать перемещение прямо перед моими глазами. А без него в статичной картинке нет ничего такого уж удивительного. С тем же успехом ее действительно могли бы просто транслировать с наружных камер. Человеческий глаз не ощущает разницы. А вообще говоря, неважно, настоящие ли это иллюминаторы или нет. Ведь в любом случае, все, что меня окружает, лишь картинка, очень талантливо отрисованная командой специалистов и транслированная мне на сетчатку глаза с помощью целой кучи очень крутых современных технологий. Тоже чудо, кто бы спорил. Но когда я думаю об этом, энтузиазм как-то пропадает. Отнимаю руки от окна на стекле остается еле видимый след от прикосновения моих ладоней можно было бы снова порадоваться тому как отлично сделана игра но я внезапно ощущаю раздражение даже гнев надо же как я увлекся почувствовал эту игру своей начал тешиться иллюзией что от меня здесь что то зависит а это всего лишь картинка они могут тут не только непрактичные иллюминаторы нарисовать но и вообще изобразить будто стены станции состоят из силовых полей, удерживающих воздух, и будут в своем праве. И капитанская каюта сразу перестает мне казаться такой уж красивой и удобно устроенной. Но подумаешь, элегантный минимализм. Подумаешь, футуристическая мебель. Небось из какого-нибудь каталога дорогого магазина передрали. Или вообще какая-нибудь коллекция Икея с непроизносимым названием. Даром, что ли, шутят, что им их придумывает пленённый инопланетянин? Я в них не разбираюсь. Да даже если бы всё здесь действительно было устроено так классно, как мне сначала показалось, конечно, на этот диван можно прилечь, за стол сесть, а водой из остроумно встроенного в мини-бар крана умыться, но всё равно это не настоящая комната, и жить в ней нельзя. А я так либо всё это только потому что жалкий неудачник, не способный осуществить свою единственную настоящую мечту с детства — попасть в космос. Не способный даже что-либо последовательно делать в этом направлении, причем с детства не способный. То мое дурацкое решение стать библиотекарем — это ведь было следствие плохих оценок по физике и математике. Что я себя обманываю? Было бы больше способностей к точным наукам, выучился бы на инженера — или с поправкой на то, как много времени требуется на обретение по-настоящему глубоких знаний, сейчас все еще учился бы, получая еще одну специализацию или углубляя имеющуюся И если и не сам стал бы космонавтом, опять же, глядя правде в глаза, богатырским здоровьем и атлетизмом я никогда не отличался. ты уж хотя бы работал бы с ними. Вдыхаю и выдыхаю, стараясь успокоиться. Иногда накатывает. Наверное, кризис среднего возраста. Игры. Это тоже очень важно, говорю о себе. Сколько человек реально могут попасть в космос сейчас? Десятки, ну может сотни, если лунная база таки заработает в штатном режиме. И то вряд ли. обещанная еще в моей глубокой юности колонизации Марса я тоже, похоже, уже не дождусь. И дождется ли вообще остальное человечество – большой вопрос. А игра — вот она, почти такая же сложная и интересная, как самое что ни есть, реальная реальность. И я помогаю ей сбыться. А к ней доступ будет иметь миллионы, может быть, даже миллиарды, с поправкой на имущественный статус, здоровье и тому подобное. Тоже полезное дело. Вот что странно. У меня вроде и физического тела нет, а Белкин все равно чувствует, что мне не по себе трётся об ногу, даже приподнимается на задние лапы и тычется лбом в колено, мол, что это с тобой? Приседаю на корточке и глажу кота. Ничего, дружище, ничего. Просто сожаление о несбыточном. Со всеми бывает. Когда брез звонит в дверь, я уже успеваю справиться с этим малодушным приступом ощущения бессмысленности бытия. Игра всё равно мне нравится очень сильно. А ещё не факт что работа над настоящей космической станцией так бы понравилось Сколько там сейчас? Шесть модулей? И трое космонавтов из России, плюс один из Китая, если я не ошибаюсь. Размах совсем не тот. И инопланетян нет, ну вот буквально ни одной штуки. Если правительство нам не врет. А я в сущности мечтательный лентяй, как и большая часть человечества. И смысл жизни вовсе не в том, чтобы время от времени делать невозможное и прыгать выше головы, а в том, чтобы получать удовольствие. Удовольствие же я от игры получаю полной мерой. Бери не хочу. Да, в общем, тяжело себя обманывать. Но когда я открываю Брия, все эти внезапные откровения и успокоительные мантры, в которые я сам не верю, вылетают у меня с головы, потому что выглядит она ужасно. А когда твой друг или знакомый выглядит ужасно, ты пытаешься ему помочь, независимо от того, живой он человек или компьютерный персонаж, это ясно. На Брия лица нет, но это ладно бы. Главное, что она выглядит очень странно. Ее лицо и тело как будто поменяло пластику, стало угловатым, заострилось. Странно объясняю, да? Но я не художник, к сожалению, и не могу описать эти необычные, но хорошо заметные перемены, которые внесли в ее отрисовку. Могу только сказать, что она стала значительно меньше походить на человека, чем я успел привыкнуть. «Здравствуйте, капитан!» — устало говорит Брия. «Извините, не смогла привести себя в порядок. Денек был тот еще. Проходите, приглашаю ее в каюту». «Вы впрямь? Уж не прорастать ли начинаете?» Спрашиваю это и обмираю от внезапного холодного предчувствия. «Да-да. Небось, так и выглядит первая фаза прорастания. Мия-то я не видел до того, как она превратилась в дерево». Брио смеется. «Ну, вы даёте. По мне, что кажется, что мне так хорошо и приятно живётся?» «Вспоминаю, что да». Толосианки в молодости прорастают только если попали в особо благоприятные условия. «Нет, но...» «И, кстати, вопрос довольно бестактный», — перебивает Брия. «Но я на вас не в обиде. Вы просто еще не успели познакомиться с тонкостями этикета. Просто если этот вопрос задается молодой толосианке, то вы либо намекаете, что она распустеха, либо что старше выглядит». А если спрашиваете об этом пожилую, ну тут вообще можно очень крепко попасть. Вдруг она обращалась в Большой Совет за разрешением на прорастание, а его не получила. Тогда вы ей на больную мозоль наступите. Я понимаю, что дал Маху. Делаю себе мысленную пометку узнать, как все-таки этот Большой Совет регламентирует прорастание тулысянок. По-моему, если уж речь идет о естественном физиологическом процессе, то чего уж проще, найди свободный клочок земли и прорастай себе на здоровье. «Вам налить воды?» спрашиваю я вместо того, чтобы удовлетворять свое естествопытательское любопытство. «Или чего покрепче?» «Чего хотите, того и налейте». Она машет рукой. «Мой метаболизм способен нейтрализовать все жидкости, которые земля не считают съедобными». «Ну, я не думаю, что медики у вас разместили что-нибудь ядовитое, За такой недогляд и под суд угодить можно. Её лёгкий ироничный тон, несмотря на усталый вид, очень мне нравится. Это и в самом деле какая-то другая Брия, отнюдь не непись. Лезу в бар, дверцу которого я успел приметить. Достаю оттуда тёмно-синюю бутылку с этикеткой, на которой что-то написано неизвестными мне буквами, и нарисован фейерверк. «Детское игристое вино?» — улыбается брия. а что давайте. Вам-то напиваться нельзя, а я, как уже сказала, не напьюсь. Я тоже не напьюсь при всем желании и готов поклясться, что Брия, которая разговаривает со мной, это понимает. Но из роли не выйдет. Мы садимся на тот самый диван со встроенным столиком. Брия делает глоток из высокой рюмки. Детское игристое вино шипит пузырьками и больше всего напоминает обыкновенную розовую газировку. и говорит Вам нужна была консультация по поводу юридической системы межзвездного содружества? Я пожимаю плечами. Какая-то консультация мне была нужна, во всяком случае, по поводу того, какая жалоба докеров получила ход так быстро. Но вот о чем меня стоит консультировать, я понятия не имею. Честно говорю об этом, Брия. Заодно рассказываю всю эту ситуацию с докерами. Правда, умалчиваю, что меня назначили региональным боссом мафии. Просто сообщаю, что обратился к Вергаасу как к подрядчику для взыскания долга. Она кивает. Да, информация, которую вы получили при вступлении в должность, прискорбно неполна. Ладно, сейчас постараюсь изложить самое основное коротко и попроще. Я знаю, что когда мы, юристы, пускаемся говорить о работе, у всех остальных уши вянут. А вы юрист? Чуть удивляюсь я. Бре меняется. «Не совсем», — наконец говорит она. «Но некоторую подготовку имею. Должно быть, не юрист сама Брия, — думаю я. А вот ее оператор — другое дело. Или все еще смешнее. У девушки, которая сейчас озвучивает мою помощницу, нет реального юридического диплома, зато она достаточно нерт, чтобы придумать целую юридическую систему межзвездного содружества, а ее вызвали как эксперта». Последняя версия мне особенно нравится, и я подливаю обрея газировки. «Спасибо», — вежливо говорит она, крутя в пальцах ножку бокала. «В общем, главное, что вам нужно узнать о правосудии Межзвездного Содружества, это что его не существует». «Как это?» — хмурюсь. «В смысле, что оно такое несправедливое?» «В прямом смысле», — говорит она. По сути, никакой судебной системы в межзвездном содружестве нет, потому что его самого нет как такового. Просто бюрократическая надстройка. Она придумывает правила, по которым расы должны играть друг с другом. Некоторые играют, некоторые нет. Станция «Узел» — вообще чуть ли не единственное место, где законы содружества имеют первостепенную силу. Нет, вру, есть еще наша центральная база и еще несколько объектов межпланетной юрисдикции. Но это и все. Я вам больше скажу, если бы не «катастрофа», она произносит это слово так, что большая буква слышна без тени сомнения. Это самое «содружество» вообще осталось бы только фикцией из электронных документов. А так, несколько ключевых правительств сумели более или менее договориться между собой и приглядывают, чтобы остальные плясали под их дудку. До поры до времени. Она мрачно вздыхает. Я думаю, что если проект космической экспансии не успеют осуществить в ближайшие лет двадцать, когда память о катастрофе еще жива, эта организация рассыпется сама собой. Как у вас рассыпался ООН? Увы, я не настолько хорошо знаю историю, чтобы помнить, о чем она. Поэтому просто киваю, показывая, что в целом идея понятна. Хорошо, что я помню, что имеется в виду под катастрофой. Внезапный взрыв сверхновой который зачистил целый большой сектор космоса со многими обитаемыми планетами. Понятно, говорю я. Так что там с судебной системой? Та, которая сейчас существует, предназначена в основном для разбора тяжб и финансовых конфликтов между представителями разных рас. Но дело в том, что почти невозможно было создать такой свод законов, который учитывал бы все этические и правовые обычаи каждой из входящих в Содружество планет рея делает еще глоток простите я должно быть слишком академично излагаю как на экзамене я не особо умею вести диалог вот и скатываюсь это странно было слышать от девушки только что мастерски рулившей договоренностями с саргами но я качаю головой вы очень понятно говорите это главное говорю я давайте дальше у меня буквально глаза открываются и я не шучу Глаза действительно открываются, и это не самое приятное чувство. Ну вот, поэтому пришлось приходить к компромиссу. Вдобавок, еще нужно было максимально ускорить время принятия решения. Поэтому все договорились, что давать ход с жалобом и принимать по ним решения будут в зависимости от ИПП, в просторечии репутации. «Чего?» – удивляюсь я. «Интегрального показателя полезности, он же очки репутации». Охотно поясняет Брия. То, что вы зарабатываете, занимаясь управлением станцией. Ого! Так репутация — это не чисто внешний механизм. Она еще и в игре залегендирована. Интересно. Ну вот, — говорит Брия. Когда кто-то подает на кого-то жалобу, и скин судебной системы сравнивает репутацию жалобщика и того, на кого пожаловались. И выносит решение в пользу того, у кого ИПП больше. ну Репутация выше. «Независимо от того, кто прав, кто виноват?» — уточняю я. «Вот так голословно обвинили, и все. Прости-прощай?» «Нельзя подать жалобу, не приложив подтверждающие материалы», — объясняет Брия. «Кроме того, тот, кто не согласен с вынесенным решением, может подать апелляцию». «А апелляцию тоже будут рассматривать в зависимости от репутации?» — спрашиваю я, проникнувшись нехорошим предчувствием. Нет, почему? Апелляция попадает в очередь на рассмотрение либо к эскину более высокого уровня, либо к живому судье. Это уж как апеллянт решит. Но в последнем случае она может болтаться в этой очереди годами. Брио смотрится чувственно. И тут есть еще один нюанс. Гильдия докеров подала на вас жалобу, как на частное лицо. Ваша репутация как частного лица всегда будет ниже их коллективной репутации. Но как тогда? Начинаю я. Если бы ваша репутация была выше двух с половиной тысяч, перебивает она меня, жалоба попала бы на рассмотрение к эскину на уровень выше, у которого немного другой алгоритм, говорит она. Он бы сначала запросил у вас вашу версию событий, и вот тут вы имели бы шанс объясниться. Мол, вы так пытались выбить из гильдии докеров причитающиеся станции, а значит, и межзвездному содружеству средства. Но они, хитрецы такие, дождались, когда ваша репутация упадет, и послали жалобу именно тогда. Можете посоветовать, что мне делать в связи с этим?» Спрашиваю я. «Иначе, боюсь, мы от долга не отделаемся». «Да», — говорит она. «Но, боюсь, не очень простая выйдет схема». «Вы умеете делать записи на личном коммуникаторе? Или вас даже этому не успели обучить?» «Успели», — улыбаюсь я. И вызываю интерфейс заметок на коммуникаторе. Но голова в этот момент занята отнюдь нехитроумным планом Брия. «Нет, боюсь, у меня на уме совсем другое. Только что я думал, что занимаюсь игрой, пусть даже сделанной энтузиастами и призванной перевернуть индустрию игр». «Ага, как же!» Мне честно сказали, что игра предназначена для обучения искинов призванных принимать сложные нестандартные решения. И тут же прямо в игре сообщают о том, что мне нужно взаимодействовать с судебной системой, как раз таки и построенной на использовании искина Значит ли это, что с помощью игры как раз и готовят искинов для судебной системы? И что ее внедрение на государственном уровне мы дождемся в ближайшее время? Впервые я не умом, а печенкой понимаю смысл выражения прыгнуть выше головы. Это куда же я вляпался, на какой же уровень нечаянно залетел? И не выйти мне из игры, пока меня окончательно не взяли в оборот? Или пока я не допустил какой-нибудь роковой ошибки, которая повлечет за собой роковые же последствия? Не для меня, так для всего государства. Что я там только что думал о том, что смысл жизни вовсе не в том, чтобы совершать невозможное. Говорите. Приглашаю я бре Я записываю. Деньги. Минус 2 миллиона 1422 кредита. Счет заблокирован. Характеристики капитана. Репутация 1615. Каризма 86. Уверенный лидер. Дипломатичность 132. Предприимчивость «Восемьдесят один».